Однажды шах назначил на середину премьер-министром. Как-то прогуливаясь по дворцу, он средину видел сокола шаха. Никогда раньше ему не приходилось видеть такого странного голубя, поэтому он принес ножницы и подрезал соколу когти, клюв и крылья. Теперь ты выглядишь «Как приличная птица», — довольно сказал он, — «видимо, за тобой плохо ухаживали».